Диак толкнул профессора в бок локтем, сказал также же певуче, будто продолжая концерт. — Нам бы еще годиков с десяток попотеть, и на сцену можно. — А, Соломончик, ты свои-то жидовские песни знаешь? — Знаю. Кивнул вполне серьезно голос и тут же запел, скинув вверх остренький подбородок. «По дону гуляет казак молодой!» «Да чего же прекрасная песенка!» — очаровался дьяк. «Нынче, как на золотинку погонят, всем этапом петь будем. Слышите вы, святые лодыри, хоть бы слова записали!» Он весело вздохнул, обратился к упорову с вопросом. «Ты-то как соображаешь, Вадим?» Погонят нас с тобой на золотинку нынче. Вопрос поймал зэка за другими мыслями. Он как раз думал о направляющемся к ним в странном типе, в кольсонах и телогрейке, наброшенном на голое тело. — Я у губаря не служу, — ответил с упоров. — Так уж и не служишь. — недобро ухмыльнулся дьяк. — Все мы подъем ходим. На то он и хозяин. Продолжить он не успел, ибо тот в кальсонах наклонился и что-то прошептал в ухо. Никанорьев-Стафьевич укоризненно покачал головой, после чего посмотрел с огорчением на жорку звезду. — Селыш Георгий! Хохотунчик в тридцатом фраера пырнул. Не да совсем резал, пугал поди дурачок. Хипиша нам на дорожку не хватало. Сходи, уладь, я бы сам. Будет вам, Евстафич, по пустякам-то волноваться. А ты, Харитон, не мог с народом поговорить? Или очко жмет? Иди, уже не просил дьяк, тронув струну балалайки. Теперь у них сама злоба зашлась, остудить не успеешь. Вор растер на ладони травку, понюхал каждый в отдельности ноздрёй, как нюхают аношу наркоманы. Но он уже забыл про драку в тридцатом бараке. Двое старшин провели по главной дороге трёх зэков. У одного крашеные губы, радостная походка заигравшейся девчонки. «Фроська!» — окликнул его питерский вор Пахабон по кличке трумен Куда тебя стерву несет? — Шо вы, незрячий гражданин Трумэн? Нас не несут, нас сопровождают в бурчик, на посиделке. Ясно, голубчик? — Я тебе дам, голубчик, пидор крашеный. — Ох, ох! Пуще прежнего закрутил бедрами Фройска. — Проболтался о нашей тайной связи. Извините. — Какие тонкие чувства! Рассыпался с мешком Миша Беленький. «Невеста, что ли? Пошел ты, людоед, подальше!» Никанор Ястафьевич посмотрел на Трумэна так, словно стоял на другом конце другой зоны и сказал «Животные! Сам же поговорить с Фроськой хотел. Топереча людей оскорбляешь, животные!» Он первый начал. «Отойди от солнца!» И когда трумен повиновался, Никанор Евстафьевич блаженно прикрыл глаза. Минут через пять раздался сигнал сбора. Пузатенький старшина колотил ломом по рельсу, подвешенному на куске измочаленного троса. Следом коротко взвизгнула сирена, да так и умолкла. Дьяк прислонил балалайку к стене, позевывая, сказал... Беда, как время бежит. И чё они там за нас решили, интересно? Пошли, Вадим. Лысый-то слыхал, в хорошее место устроился. Помогли, чем могли. Порядочному человеку почему не помочь? Ишь ты! Никанор Евстафьевич указал на ровный строй солдат. Конвой-то бравенький, но всё не до ростки. «Жорка, откуда такие взялись, не знаешь?» «Вологодские, — говорят». «Ого, с ними не договоришься. Злючий там народ, от пьяниц рождается». «Сверна!» Дежурный вытянулся в струнку, и, чеканя шаг, пошел навстречу группе офицеров. Губарь остановил его спокойным кивком головы. «Вольно, капитан». Приступайте к работе. и так полдня потеряли. У кого списки? Старшина Подлипов. Подлипов выскочил из строя старшин, стоящего перед Вологодским конвоем. Прижимая локтем картонную папку, подбежал к начальнику колонии. «Разрешите начинать, товарищ полковник!» «Минуточку!» Подполковника Скотский, назначенный начальником лагеря «Золотинка», говорил конкретно к никому не обращаясь мои люди проведут обыск на плацу есть необходимость и резко повернувшись крикнул сивцов наряд шестеро невзрачных неуловимо похожих солдат шагнули из замершего строя и построились за спиной старшины сивцова все кряжестые сросшиеся с взятыми на изготовку автоматами. Начинайте, скомандовал Губарь. Подлипов слегка наклонившись назад, выкрикнул: "Селягер встал, Иван Савелич. Калнай саха", раздалось из трой язеков. "Погрей нары. Отставить разговоры. Руки за голову", негромко приказал Сивцов. Мягкими, кошачьими движениями сильных ладоней ощупал долговязого Зека с головы до ног. На правом сапоге рука замерла и тотчас извлекла из-за голенища нож. — На войну собрался. Иди в строй. Ближний автоматчик держал ствол в метре от живота зэка, держа на спуске палец. Подошел еще один старшина. Начал помогать сивцову Ложков Игнат Дмитриевич, номер 452-й. — Их предупредили, — шепнул дьяку Трумен. — Не слепой, вижу. Лучше скажи, кто. — Откуда мне знать, Никонор Евстафич? — Тогда помалкивай. Где Вен? — Мента замочу я. Не меняя выражение лица, проскрипел жорко-звезда. — Негодяя надо убить. Дьяк медленно покачал головой. — Видал, какие рыси? Найди Вена. — Ты меня знаешь, Никонор. Мне нужен Вен. Дьяк был тверд и собран, будто сам намеревался привести приговор в исполнение. — Жоев Николай Николаевич, номер 467. Напряжение возрастало. По цепи к надежным людям передавались ножи, Карты, деньги, ханка, ксивы. Упорого кто-то осторожно подвинул влево, протек мимо него с удивительной пластикой ночного хищника, не причинив беспокойства телу, но оставив ощущение тайной готовности. Мышцы на спине человека вяло переливались под свитером, как разомлевшие на солнце змеи. И руки висели, обессиленные, полной свободой. Вадим не видел лица человека, но почти не сомневался. Оно было спокойно. Скрытая стихия взрыва была надежно укрыта над мирностью покоренных страстей. И все-таки убийца. Для опознания не потребовалось даже раздвоенности. Факт установила душа. Потом он повернулся в профиль.